Глава 3. Запечатанный сосуд. Ира, всё, я пошёл на работу. Скажи разбойникам, чтобы до обеда к офису не подходили и в окно зелёным крыжовником не кидались. У меня срочная заявка. Даст бог, часа за 4 закончу. Хорошо, Лёша. Я их скоро на поляну к верхнему ручейку уведу, где Никитич на козлят пасёт. Пусть с козлятами поиграются. Мобильник не забудь на всякий случай. Возьму, возьму. Я захватил пару заранее наполненных колодезной водой двухлитровых пластиковых бутылок. Утро было жаркое. Сунул ноги в растоптанные плетёнки и по извилистой тропинке между старых вишен и зарослей крыжовника отправился в свой офис. Мой офис располагался в бывшем курятнике на дальнем конце нашего сада. Когда-то покойная Марфа Андреевна держала в нём кур и уток, затем лопаты и грабли, а потом совсем ничего. После перехода дома с участком в наше владение, первое время мы складывали в бывшем курятнике всякий ненужный хлам. Скорее он стоял всеми забытый, но в связи с изменением моего статуса на работе курятник понадобился и превратился в офис. Не вдаваясь в скучные подробности, суть изменения моего статуса на фирме Григория Семёновича означала тем, что большую часть рабочего времени я мог теперь проводить за компьютером где угодно. в помещении фирмы, в нашей митинской квартире или в Покровском, обрабатывая аналитические материалы по вверенному мне направлению и вовремя присылая результаты через интернет самому Григорию Семеновичу или его заместителю по транспортной группе. Своим рабочим временем и местом пребывания я мог теперь распоряжаться сам, ограниченные лишь указанными в присылаемых заявках сроками выполнения работы. Несмотря на периодические форс-мажоры, Усаживающий меня за компьютер более чем на сутки, новая схема работы меня очень устраивала, так как я мог теперь помогать в семейных делах Ирине. А также я всегда был готов исполнять любимые мной обязанности адъютанта, шофёра, чтеца, певца, разжигателя, подавателя кодила и носильщика чемодания во время пасторских или требных поездок отца Флавиана. Ноги у него, особенно правое колено, болели всё сильнее. коробка с раздаткой его Симбера всё как-то недоремонтировалось это при всей этой оперативности мишенных автомастерских и возил флавиана теперь практически только я даже слегка переделав с учётом его габаритов салазки правого пассажирского сиденья в батаере в общем за всем этим отлучением батюшки от руля и переводом меня в надомники явно просматривалась какая-то хитроумная интрига клана Семёновых сыновей Зато у меня теперь появился персональный офис. Вместе с Семеном, Юрой спецназовцем и соседом-дачником, прекрасным кузнецом и художником Арменом, обратившимся с помощью Флавиана в лоно русской православной церкви, мы за три дня превратили старый курятник во вполне цивильное помещение. Настелили новые полы, обшили стены утеплителем и фанерой, выкрасили их в нежно-салатовый цвет, провели кабель, поставили шкаф и компьютерный стол. Для улучшения мобильного вывода в интернет установили внешнюю антенну, подключили блок бесперебойного питания. Вместо офисного кресла Семён подарил мне роскошный резной стул собственной работы, повесил полочку с иконами. Ну, выдохнул я в конце третьего дня строительства. Кажется, теперь всё. Нет, задумчиво произнёс Армен. Надо ещё кондиционер. Обошлись напольным вентилятором. Включив компьютер, я первым делом проверил почту. Новых материалов, кроме вчерашнего задания от начальства, не было. Пришло лишь несколько рассылок новостей с различных православных сайтов и форумов. По наиболее значительным событиям в церковной жизни я составлял обычную сводку для Флавиана, так как сам он с компьютером практически не работал, причём не по каким-либо идеологическим соображениям, а просто из-за отсутствия свободного времени. Да очевидно и желание Последним прибытием стояло какое-то непонятного происхождения письмо, которое я обычно ликвидирую, не открывая. Опыт цепления вируса снёсшего у меня на прежней работе всю ось переполненного важной финансовой информации компьютера у меня уже был. Так что, обжёгшись на молоке, я уже потянулся безжалостным пальцем к кнопке Delete. Как вдруг в имени отправителя мне почудилось что-то знакомое. Шома. Шома. Шома и Рома. Эм, ну, конечно же, Шомэй и Рома. Шамиль и Рамиль, однокласснички детские. Ну, ты и дал. Шомка, Шампол, Шамон, Шаман. И ещё как-то там, забыл уже. 30 лет прошло, как вы с братом Ромкой после смерти отца в Казань к родственникам переехали. Вот дела. А вдруг не он? А, была не была. Выручай Касперский. Открываю. Здравствуйте, Чингачгук. Точно, Шомка. Это он меня так дразнил. Как нашёл твой адрес, не спрашивай, потом расскажу. Я в Москве. Надо повидаться, есть серьёзный разговор. Люся сказала, что ты живёшь в деревне Падетском. Я на машине. Напиши адрес и легенду, как лучше проехать. Приеду сразу, как получу твои координаты. Шамиль. Координаты я, конечно же, сразу отправил, прибавив номер своего мобильника и указание позвонить при подъезде. Вдохновлённый неожиданной надеждой на встречу со старым другом. Я так мощно взялся за свой аналитический отчет, что полностью отстрелялся с ним аж за два часа пятьдесят пять минут, вместо планируемых четырех, израсходовав только одну из припасенных колодец минерали, собственного разлива. День проскочил незаметно. Сперва мазали зеленкой Кирилла, из царапавшегося в кустах, когда он удрал отыгравшего с ним Никиточного козленка, Потом отмывали Лену и Машу, помогавших старенькой Никите чистне, загонять этих самых козлят на скотный двор. Отмыли с трудом, потом всем кормили. Потом отмывали всех, кроме Степана, от клубники и особую Юлечку от овсяной каши. Потом мы со Степаном красили новую будку для малыша акватексом. Потом я отмывал Степана от акватекса вайтспиритом и хозяйственным мылом. Потом проснулись младшие и потребовали рисовать гуашью и акварелью. От гуаши и акварели отмывала всех уже мать Евлампия, вернувшаяся к этому времени с дальнего огорода, где героически сражалась с колорадским жуком. Ира взяла на себя ужин. Мы со Степаном пошли огораживать новую будку малыша вольерчиком из сетки рабицы. Тут-то и позвонил Шамиль. «Леша, я тут немного запутался в карте. По твоей легенде, надо было поворачивать раньше. Выручай, подсказывай». Я выдал Шомке исчерпывающие инструкции о маршруте следования, И направился сообщить Ришке, что у нас сегодня будет гость, и очевидно с ночёвкой. Часатис полтора к нашим воротам подкатила видавшая виды девятка. И из неё вылез худющий, как и в далёкой юности, рыжевато-седоватый, с ещё сильнее прорезавшимися оспинами на лице, но всё с откаменевшими, озорными, прищуренными татарскими глазами, мой старый шомка-шомпал шаман и так далее. Мы обнялись. Саме сыпташ, халяр näşek, балар näşek. Здравствуй, друг. Как жизнь, как дети, татарская? Рахмат, якшы синекенешек. Спасибо, хорошо. Как у тебя, татарская? Не забыл. Смотри-ка, Лёха, не забыл. Забудешь, пожалуй. Сам тогда с тобой чуть татарином не стал. Помнишь дворнича Хузов Ульфию апу? Так ведь она и не поверила до конца, что я урус. Ну ты же сам просил тебя языку выучить. Мы сромкой старались. Кстати, как он, Рамиль наш тишайший? Погиб Рамиль в Афгане в 82-м, под Кандагаром. Вместе со всем своим взводом, награжден посмертно. Сказали, погиб как герой, до конца отход своих сладат прикрывал. Только все равно они спаслись. Вертолет, который за ними послан, был с Тингером сбили. Кстати, он и не Рамиль теперь, а Роман. Так на могиле и написано. Старший лейтенант Роман Гуляддинов. Его жена Валя, русская, перед Афганом упросила Ромку в вашу веру креститься. А он любил ее очень и не отказал. Он же вообще отказать никому не умел. Сам же помнишь, тишайший. Шома отвернулся и вытер глаза. «Слава Богу, Шома! Как же здорово, что Ромка крещен! Я же его теперь в храме могу поминать. Да и вся церковь за него теперь молится. Он же член церкви». Шамиль серьезно посмотрел на меня. «Леша, ты правда такой верующий, серьезный? Или у тебя друг священник, как мне Люся сказала?» Ну, верующий-то я начинающий, Шома. Дохленький я ещё верующий. А вот друг священник, он же и духовник моей семьи, у меня и вправду есть. Сдешний настоятель, отец Флавиан. Мы с ним в институте вместе учились, когда ты уже в Казань переехал. Собственно, я потому здесь и оказался, что он в сдешнем храме служит. Лёша, а мне с ним познакомиться можно? Я не из любопытства, для меня сейчас это важный в жизни момент. Я потому и тебя разыскал. Алексей, ты может быть друга в дом заведёшь? Раздался звонкий иринин голос. Я уже деток накормила, садитесь за стол и общайтесь спокойно. Познакомь хоть нас. Ира, это Шамиль, он же Шома, мой друг детства. Шома, это Иришка, моя апа ненаглядная. Шома галантно поцеловал Иришки руку. За ужином разговор продолжился. Шомка, ты хоть расскажи, что ты делал все эти годы? Ведь почитай, около 30 лет не виделись. Когда у нас с Ромкой отец умер, мы как раз в 10-м классе доучивались. Мама наша, ты помнишь, наверное, инвалидом была. Она побоялась не вытянуть нас здесь, потому и увезла в Казань, где родни много и всегда поддержат. Правда, квартиру служебную и прописку московскую мы потеряли. Мама через полтора года в Казани умерла, но Ромка уже в свое Псковско-десантное училище поступил. А я в Казанский университет на педагогический училище. Родня и вправду поддержала. Там же, в Казани, я и работал после университета. Начало в школе, потом в издательстве. Потом на рынке продавцом. Недолго, правда. Потом опять в школе. Ты женат? Дети есть? Нет, Лешка, пока нет. Ты ведь помнишь, я с восьмого класса за Люсей ухаживал. Безрезультатно. Она всегда была красавица. А я татарчонок, тощий, рыжий, да еще и морда в оспе. Но я так другую и не полюбил за все эти годы. Схватали меня родственники, не однажды, пару раз даже чуть не женили. Но я не смог, Лёшка, против сердца пойти. Видно, я однолюб. Ну и переписывались мы все эти годы с Люсей, так, по-дружески. Она мне обо всём в письмах рассказывала. Про первое своё замужество, про мужа-музыканта, который спился, и про их ребёночка, что утонул на клязьме. Про второй брак... И что второй муж её бросил из-за больного ребёнка. Ой, ё, девочки, Алочки, ДЦП. Про работу маникюршицы на домницы и про всё остальное. В общем, я всегда был в курсе её дел. А 3 месяца назад я неожиданно опять москвичём стал. У отцовской тётки, бабушки Зухры, никого, кроме меня, наследников не оказалось. Вот она, заболев саркомой, как почувствовала, что проживёт уже недолго, меня из Казани вызвала, к себе прописала. Ена меня свою трёхкомнатную приватизированную квартиру у Белорусского вокзала переоформила, а вскоре и умерла. Так я опять стал москвичом, да ещё и с квартирой в центре. Ну, Жома, ты смотри, какой тебе Господь подарок отвалил. Теперь ты же не их завидный, берегись сыскательниц, табуном набегут. Я это понимаю, Лёша. Не первый десяток лет живу. Вон и зарыжела, уже белым становлюсь. Я как все эти бумажные дела оформил, бабушку Зухру похоронил, на работу в школу устроился. Пришёл к Люсе и говорю: "То, что я тебя со школы люблю, ты и Люся знаешь, но не в этом дело. Я сейчас предлагаю тебе просто выйти за меня замуж. Я не жду от тебя чувств сильных. Я понимаю, сердцу не прикажешь. Мы уже не молодые, можем жить вообще как брат и сестра. Зато я о вас, дочка, заботиться буду, о дочку твою, о дочерю. Будет у неё папа. Водки я не пью и вообще ничего спиртного не пью и не курю. Всю домашнюю работу хорошо делать умею, стирать там, готовить. Специалист хороший, кандидат педагогических наук. В Казани ребята для поступления в МГУ готовил. И уже сейчас здесь учеников частных нашёл. Так что прокормить я вас салочки сумею. Заниматься с ней буду, подготовлю её к конституту. Она на заочном отделении вполне учиться сможет. А ты Люсье, просто отнесись ко мне хорошо, уважай немножко, мне и хватит для счастья. Ты подумай, говорю, не решай быстро. Я столько лет ждал, так что если надо, и ещё подожду. А она как заплачет, Люсьетта, сидит за столом и плачет. Потом говорит: "Ты, Шамиль, хороший, ты настоящий. Только настоящее хорошо понять сразу не у всех получается. Я согласна за тебя выйти замуж. Одно только есть препятствие. Мы с Алочкой православные христианки". Богу молимся. В церковь я её вожу, причащаемся. Нельзя мне за мусульманина замуж выходить. Я не мусульманин, говорю. Я вообще никто по религии. Так, советский интеллигент-атеист. У нас с ромкой родители тоже атеистами были. В мечеть не ходили, обрядов не знали. Меня в Казани хотели родственники к исламу приобщить уже в перестройку. Только я ведь свои пятёрки в университете не за просто так получал, в том числе и по научному атеизму. Не стал я мусульманином и в Казани. Обычаи своего народа я уважаю, как и любого народа. Но с Мухаммедом подружиться у меня не получилось. Голова мешает. Уж очень я как математик всё анализировать привык, а в Коране слишком многое не сходится. Я его весь очень внимательно прочитал. А христианскую веру я и вовсе не знаю. Как-то интересоваться нужды не было. Но если ты хочешь, я для тебя пойду и крещусь, как Рома для Вали. Что там надо сделать, всё сделаю. Нет, Шамиль говорит. Я не хочу, чтобы ты для меня крестился. Я хочу, чтобы ты искренне Христа познал и в него уверовал. Тогда и брак у нас может получиться настоящий, построенный не на земной страсти, а на единстве в духе. Это фундамент для брака самый надёжный. Хорошо, Люся, говорю. Научи меня твоей вере. Я честно постараюсь её понять и принять, если увижу, что в ней правда. Только я кревить душой не смогу, если у меня опять что-то и в христианстве не сойдётся. Я тебе об этом не смогу не сказать. Шамиль, я женщина простая, сердцем верую и бог знаю, по чувству сердечному. Но я понимаю, что для тебя это не путь. Поговори с Лёшей Мироновым. Мне Кира, наша общая с ним знакомая, она работает с ним в одной фирме, говорила, что Лёша очень верующий стал и что у него есть друг священник. И, кстати, тоже технарь по образованию, то ли физик, то ли математик. Может быть, они тебе всё на твоём научном языке и объяснят. «Вот так, Лёша. Позавчера у нас с Люсей этот разговор произошёл. И вот видишь, сейчас я у тебя сижу. Но что ты мне теперь скажешь, старый друг?» «Можно я скажу два слова, Лёша?» Внезапно заговорила прежде сидевшая молча Ирина. «Конечно, Ирочка. Я сам и сказать-то что ещё и не знаю». «Шамиль, я, как и Люся ваша, тоже женщина простая». И дальше детской Библии, и закона Божьего для семьи и школы в богословии не продвинулась. Но Бога тоже сердцем знаю и личный опыт общения с ним имела. Лёша вам как-нибудь расскажет. И вот из этого опыта я знаю, что Богу в первую очередь ваше личное обращение к нему нужно, сердцем, не копание в книгах и умственные заключения. Это менее важно, а именно от сердца, горячее обращение, молитва. Я вам вот что предложу. Мы как раз сейчас с Лёшей будем вечерние правила читать, молитвы на сон грядущий. А вы постойте рядышком. Может, даже и не вслушиваться в тексты молитв. Можете и посидеть, даже если устанете с непривычки. Вы просто поговорите сами с Богом, мысленно, про себя. Скажи ему: "Господи, если ты есть, открой мне себя. Я хочу с тобой познакомиться". Или каким-нибудь ещё своими словами. Он откликнется, поверьте. Я не знаю как, но откликнется. Он всегда откликается. Правда, Лёша? Аминь, Ирочка. Ты всё сказала, мне добавить нечего. Давайте правила прочитаем и спать. А завтра я тебя, Шома, к отцу Флавиану отведу. И он тебе всё, что тебя в религиозных вопросах интересует, через третий закон термодинамики объяснит. Всё вечернее правило, Шома простоял рядом со мной, молча и сосредоточенно. Только один раз, когда Ирина читала о вседержителе слово Отче, Тихонько спросил на ухо, «Мне креститься можно?» «Можно», — шепнул я ему и показал, как правильно сложить пальцы. Когда я стелил ему спать на раскладушке у себя в офисе, мне показалось, что отклика он еще не услышал. Утро началось с сюрприза. На рассвете, когда я босиком и в шортах, накинув на плечи полотенца, выскочил на крыльцо, намереваясь совершить ежедневный пробег до озера с заплывом и пробегом, но уже быстрее, в обратную сторону — Я обнаружил сидящую на крыльце странную фигуру, похожую на большую нахохлевшуюся птицу. Это был Шома, зябко завернувшийся в одеяло и пытавшийся уместиться под ним вместе с ногами, прижавшись к болясинам крыльца. Шома? Он поднял голову. В его глазах был откровенный суеверный ужас. Лёшка, вы что, экстрасенсы или как там ещё? Вы что со мной сделали вчера? Загипнотизировали, что ли? Шома? Я присел рядом с ним, поняв, что с заплывом у меня сегодня уже пролёт. "Шома, что случилось?" "Лёша, я видел шайтана, двух шайтанов, или чертей, демонов, как они там правильно называются. Я видел их как тебя сейчас, даже яснее, ярче. Я почувствовал от них ужасный холод и до сих пор не могу согреться. Мне стало страшно. Лёшка, что это такое?" "Я понял, что отклик пришёл." Так, Шама, пошли-ка в дом, на кухню, в тепло. Иришка уже ставит чайник. Там и поговорим. Не бойся, дети не проснутся. К ним вход с другой стороны, и с ними там мать в лампе. Она, не бойся, уже свою полуночницу заканчивает. Мы тихонечко прошли на кухню, ведя в некоторое изумление заварившую чайник Ирину. После второй чашки того самого индийского с мелицей, мелиссы по-местному, Шамиль стал рассказывать, не снимая однако с плеча одеяло. «Леша, Ира, поверьте только, я не сошел с ума, мне самому непонятно, как это может быть, но это было, и я в этом участвовал. Я вчера уснул сразу, у вас тут такой чудесный воздух, так все пахнет, а уж после Москвы и подавно. Внезапно ночью я проснулся, проснулся от холода, причем не от обычного холода, который бывает только снаружи, а внутри твоего тела тепло, и может это тепло удержать, закутавшись сильнее». Это был холод какой-то неземной, не из нашего мира, что ли. Мне трудно это объяснить, но он пронизывал меня насквозь, как бы существовал внутри меня, независимо от меня. Я открыл глаза и увидел, реально увидел на фоне окна два тёмных силуэта. Они были выше дверной притолоки, непрозрачные, как бы размытые, и этот холод, как мне показалось, шёл от них. Они смотрели на меня, и хотя я не видел их глаз, я не видел, есть ли у них вообще глаза. но чувствовал, что они смотрят на меня и смотрят с какой-то просто умертляющей ненавистью. Затем они стали говорить обо мне, то есть говорить не в привычном нам понимании, когда ухо слышит звуки, а разговор шел как бы на уровне мыслей. Но я слышал и понимал его, хотя даже не знаю, на каком языке они говорили. Один из них, или одна, может быть, одно, сказал «Войдем в него», и я сразу понял, что это про меня. Другой ответил «Нельзя». Пуст сосуд, но запечатан. После чего фигуры как бы растаяли в воздухе, оставив лишь чувство этого адского холода и ужаса. Я не смог больше находиться там. Мне сделалось безумно страшно. Я взял одеяло и до рассвета просидел у вас на крыльце. Лёша, что могут значить эти слова? Пуст сосуд, но запечатан. Кажется, я понял. Мы переглянулись с Ириной, и я понял, что она тоже поняла. Шома Покажи, как ты крестился вчера вместе с нами. Он удивлённо посмотрел на нас, сложил правильно пальцы, поднёс их к албу, к животу, к правому плечу, затем к левому и снова посмотрел на нас. Шамиль, это и есть неприступная демонам печать, крестное знамение. Вера поднялась. Алёша, позвони-ка батюшке. Я думаю, что он уже давно на ногах. Пойду посмотрю в комоде чистую белую футболку. Думаю, она пригодится. Болка пригодилась. За обедом у нас присутствовали два дорогих гостя: отец Флавиан и новопросвещённый раб Божий Николай Шамиль, принявший святое крещение с именем недавно прославленного государя-мученика. Кажется, в воздухе запахло венчанием.